Франц Девааль. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. Глава 1 Земные наслаждения. Катрин, моему самому любимому примату. Разве человек только промах Бога или Бог,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 научился видеть его глазами место человека во Вселенной, все больше удаляющееся от Господа. Знаменитый триптих Босха «Сад земных наслаждений», где весело резвятся обнаженные фигуры, — дань райской невинности. Ее средняя часть представляет картину слишком счастливую и безмятежную, чтобы ее интерпретировать подобно некоторым экспертам-исследователям как изображение разврата и греха.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 то следует иметь в виду, что буддизм, например, возник в 6-5 веках до нашей эры, а иудаизм в 7 веке до нашей эры. Подобный временной масштаб не производит сильного впечатления на биологов. Черепаха Далай-ламы То, о чем было сказано ранее, стало началом блога на сайте New York Times а заглавленного «Мораль без Бога». В возникшей дискуссии я высказал убеждение в том, что мораль возникла раньше религии, и что наблюдение за нашими собратьями-приматами могут многое рассказать о ее происхождении. Вопреки распространенному взгляду на природу как на пространство звериной жестокости и арену кровавых пиршеств, Исследователи утверждают, что животные не лишены качеств, достойных нашего морального одобрения. Лично меня это наталкивает на мысль о том, что мораль вовсе не изобретение человечества, как нам нравится думать. Поскольку это утверждение является темой настоящей книги, позвольте мне немного порассуждать, описав неделю, последовавшую за моей публикацией в блоге и включавшую поездку в Европу. Как раз перед этим я участвовал в дискуссии на тему «Наука и религия» в университете Эммори в Атланте, где я работаю. Поводом для нее стало общение с Далай-Ламой по его любимой проблеме — сострадание. Мне представляется, что сострадание — прекрасная сторона всего живого, поэтому я искренне обрадовался теме, предложенной нашим почтенным гостем. Как первого участника дискуссии меня усадили рядом с ним в окружении целого моря красных и желтых хризантем. Я был заранее проинструктирован, что к гостю следует обращаться ваше святейшество, а в разговоре с другими говорить о нем как о его святейшестве. Мне стало ясно, что непременно запутаюсь, и было принято решение вообще избегать всяких обращений. Войдя в зал, один из самых уважаемых людей на планете снял туфли, уселся в кресло, подогнув ноги и надел на голову громадную бейсболку в тон своему оранжевому одеянию. Три с лишним тысячи человек в зале ловили каждое его слово. Организаторы заранее охладили мой пыл и предупредили, что аудитория тут присутствует не для того, чтобы послушать мое выступление. Всех этих людей интересуют лишь жемчужины его мудрости. Я в двух словах рассказал о последних полученных данных, касающихся альтруизма у животных. К примеру, приматы добровольно открывают дверь, обеспечивающую собратьям доступ к пище, хотя сами лишаются при этом части запасов. Обезьяны капуцины готовы добиваться благ для других. В этом несложно убедиться, если посадить двух обезьян рядом и устроить с одной из них обмен разноцветными фишками. Фишки одного цвета приносят вознаграждение только обезьяне, участницы торгов, фишки другого цвета обеим обезьянам. Очень скоро обезьяны начинают выказывать явное предпочтение общественным фишкам, дарующим поощрение обеим. И причина такого поведения не страх, поскольку именно доминантные обезьяны, которым опасаться нечего, как правило, проявляют наибольшую щедрость. Добрые поступки совершаются и спонтанно, без участия экспериментаторов. Так старая самка Пеони живет вместе с другими шимпанзе в открытом вольере полевой станции центра по изучению приматов имени Еркса. Бывают дни, когда особенно беспокоит артрит, пеоне трудно ходить и взбираться на высоту, тогда другие самки всегда готовы помочь ей. Пыхтя и отдуваясь, старушка медленно взбирается на помост, где на сеанс груминга уже собралось несколько обезьян. при этом какая нибудь самка помоложе не родственница терпеливо лезет вслед за ней с силой подталкивая ее руками под объемистый зад передними конечностями вверх, пока пеони наконец не присоединится к остальным. Нам случалось также наблюдать, как пеони с трудом поднимается и медленно ковыляет к крану с водой расположенному довольно далеко. Иногда более молодые самки обгоняют ее, набирают в рот воду, а затем возвращаются и поят старушку. Поначалу мы не догадывались о том, что происходит. Мы видели лишь, что другая самка приближает свой рот к рту пеони. Однако через какое-то время все стало ясно. Пеони с готовностью открывала рот пошире, а более молодая самка переливала ей прямо туда струю воды. Подобные наблюдения дополняют фактами научную область, которая занимается изучением эмпатии у животных. В сферу ее интересов входят не только приматы, но и собаки, слоны и даже грызуны. Типичный пример такой эмпатии – то, как шимпанзе утешают расстроенных товарок объятиями и поцелуями. Это настолько предсказуемо, что нам удалось документально зафиксировать буквально тысячи таких случаев. Млекопитающие вообще чувствительны к эмоциям друг друга и всегда реагируют на тех сородичей, кто нуждается в поддержке. Именно поэтому человек так часто приводит в свой дом пушистых плотоядных, а не, скажем, игуан или черепах. Млекопитающие могут предложить хозяину то, что не в состоянии дать ни одна рептилия. Они дарят привязанность и нуждаются в ответных чувствах. Они отзываются на наше настроение так же, как мы отзываемся на их эмоции. До этого момента Далай-Лама слушал меня внимательно, но тут он приподнял свою бейсболку в знак того, что желает задать вопрос. Он хотел побольше услышать о черепахах. Эти животные для него важнее других, потому что именно на их спинах вроде бы держится земная твердь. Духовный лидер буддистов спрашивал, знакомы ли черепахам, как и млекопитающим, эмпатия. Он описал, как самка морской черепахи выходит на берег в поисках подходящего места для откладывания яиц, демонстрируя таким образом заботу о будущем потомстве. «Как повела бы себя мать, — спрашивал Далай-Лама, — если бы ей довелось когда-нибудь встретиться с одним из своих отпрысков? Для меня, однако, подобное поведение говорит скорее о заложенной в черепахах наследственной программе поиска наилучшей среды для выведения потомства». Черепаха роет ямку в песке выше линии прилива, откладывает в нее яйца и закрывает их, уплотняя песок сверху мощными задними лапами-ластами. После этого она покидает место кладки. Когда маленькие черепашки несколько месяцев спустя вылупляются из яиц, их ждет опаснейший бросок к воде. Как правило, происходит это ночью при свете луны. Черепашки никогда не познакомятся со своей матерью. Эмпатия требует внимания к другим и восприимчивости к их нуждам. Начало она берет, вероятно, от родительской заботы о потомстве, наблюдаемой, к примеру, у млекопитающих, но имеются свидетельства и птичьей эмпатии. «Однажды я был на исследовательской станции имени Конрада Лоренца в Грюнау, Австрия, где в больших вольерах содержат воронов». Это весьма внушительные птицы, особенно когда сидят у вас на плече, поворачивая мощный черный клюв близко-близко к вашей щеке. Мне тогда вспомнились ручные галки, которых я держал дома в студенческие времена, куда более мелкие птицы из того же семейства врановых. В Грюнау ученые отслеживают спонтанно возникающие схватки воронов. Случалось им наблюдать реакцию остальных птиц на эти драки. Так вот, проигравший вполне может рассчитывать на ободряющую чистку перьев или дружеское касание клювом со стороны сочувствующих наблюдателей. Там же на станции вольных потомков лоренцевых гусей снабжают датчиками, чтобы иметь возможность постоянного мониторинга частоты их сердечных сокращений. У каждого взрослого гуся есть пара, а значит, есть и объект для проявления эмпатии. Если одна из птиц вступает в схватку с кем-то третьим, сердце ее партнера или партнерши начинает чистить. Даже если сам партнер никак в схватке не участвует, его сердце выдает тревогу за исход сражения. Оказывается, птицы тоже чувствуют боль близкого существа. Если и птицы, имлекопитающие обладают определенной мерой эмпатии, то эта способность, вероятно, восходит к общим предкам тех и других, присмыкающимся. Но не ко всем присмыкающимся, поскольку большинство из них совершенно не заботится о потомстве. Одним из вернейших признаков наличия заботливого отношения, по мнению американского нейробиолога Пола Маклина, называвшего лимбическую систему центром эмоций, является обиженный крик потерявшегося детеныша. Юные обезьяны, к примеру, делают это постоянно. Отстав от матери, они кричат до тех пор, пока она не вернется. При этом детеныш выглядит ужасно несчастным. Он сидит на ветке в полном одиночестве и, надув губы, издает жалобные призывы. Ку! Никому персонально не обращаясь. Маклин отмечает отсутствие подобной формы призыва у большинства присмыкающихся, в том числе змей, ящериц и черепах. Однако детеныши некоторых рептилий все же зовут родителей, когда расстроены или находятся в опасности. И тогда мама должна обязательно появиться и позаботиться о несчастном малыше. Случалось ли вам держать в руках новорожденного аллигатора? Будьте осторожны, зубы у них уже в полном порядке. Кроме того, в опасной ситуации они издают что-то вроде гортанного лая, заслышав который самка, мать, может пулей вылететь из воды. Это научит вас уважать родительские чувства рептилий. Я рассказал об этом Далай-Ламе и уточнил, что проявление эмпатии можно ждать лишь от животных, способных к привязанности, и что мало кто из присмыкающихся удовлетворяет этому критерию. Я не уверен, что мои слова ему понравились, потому что он-то, конечно, Хотел узнать о черепахах, которые, как кажется на первый взгляд, куда привлекательнее свирепых зубастых монстров из семейства крокодиловых. Однако внешность обманчива. Так некоторые члены этого семейства очень аккуратно переносят маленьких крокодильчиков в своих громадных зубастых челюстях или на спинах и защищают их от опасности. Иногда они даже позволяют малышам выхватывать у себя изо рта кусочки мяса. Динозавры, кстати, тоже заботились о потомстве. А плезиозавры, гигантские морские рептилии, возможно, даже были живородящими и производили на свет прямо в воде по одному живому детенышу, как это сегодня делают киты. По всем имеющимся данным, чем меньше отпрысков производит на свет животное, тем лучше оно о них заботится. Именно поэтому ученые считают, что плезиозавры были заботливыми родителями. Тоже, между прочим, можно сказать и о птицах, которых наука рассматривает как оперившихся динозавров. Пытаясь все же добиться от меня желаемого ответа, Далай-Лама перешел к бабочкам и спросил, есть ли у них эмпатия. Я не удержался от шутки, сказав, у них нет на это времени, они живут всего один день. На самом деле, короткая жизнь бабочек всего лишь миф, Но как бы эти насекомые не относились друг к другу, я сомневаюсь, что в их отношениях присутствует эмпатия. При этом я не хочу дезавуировать главное, что стояло за вопросом Далайламы Все животные делают то, что лучше для них самих и их отпрысков. В этом смысле любое живое существо заботится о потомстве. Возможно, неосознанно, но тем не менее заботится. Высокий гость хотел сказать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 которым мы обязаны появлением герцога Альбы и инквизиции. И не глупой пародией вроде той, что фигурировала в скетчах комик-группы Монти Пайтон с фразой «Никто не ждет испанскую инквизицию», а настоящей инквизиции, которая стоила человеку всего лишь усомниться в непорочности Девы Марии, готова была немедленно давить пальцы несчастного в тисках. «Никто не ждет испанскую инквизицию» Основная фраза из скетчей британского юмористического телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона. Испанская инквизиция» в англоязычных странах стала крылатым выражением. Инквизиторы, не имевшие права проливать кровь, предпочитали стропада или дыбу и подвешивали жертву на связанных за спиной руках, привязав к ногам дополнительный груз. Такое обращение заставляет человека очень быстро забыть все, что он знал раньше,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 Объясняет и тот факт, что в этих местах искать картины Босха занятие малоплодотворное. Большая их часть находится в музее Прада в Мадриде. По мнению историков, железный герцог получил сад земных наслаждений в 1568 году, когда объявил принца Аранского вне закона и конфисковал все его имущество. После герцога Триптих унаследовал его сын от которого этот шедевр перешел в собственность Испании. Испанцы обожают этого художника, именуя его Эль Боско. Его произведения вдохновляли Жуана Миро и Сальвадора Дали. Во время своего первого визита в музей Прада я так и не мог по-настоящему насладиться работами Боска, потому что в голове стучала одна единственная мысль. Все это колониальные трофеи. К чести музея,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 Обе они, по его мнению, были шимпанзе, потому что оба-ноба тогда еще никто не знал. Еркс, надо заметить, рассказывал о том, что одна из двух обезьян была гораздо более чуткой и способной к эмпатии, чем любой другой примат, которого ему доводилось встречать, а может быть и более умной. Ученый называл того самца антропоидным гением. В книге «Почти человек», «Almost human», Он писал в значительной мере именно об этом шимпанзе, не зная при этом, что имеет дело с одним из первых живых баноба попавших на Запад. Разница между Планкиндальской колонией и колонией шимпанзе видна с первого взгляда, потому что возглавляет колонию самка. Биолог Джеруэн Стивенс рассказал мне, что атмосфера в группе заметно потеплела после того, как прежнюю альфа-самку, настоящую железную леди,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 Мне же Баноба интересны в первую очередь именно потому, что контраст между ними и шимпанзе безмерно обогащает наше представление об эволюции человека. Баноба показывают, что длинный ряд наших предков отмечен не только мужским доминированием и ксенофобией, но и приверженностью к гармонии и вниманием к ближнему.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 И средством к тому стала не война, а любовь. Современный человек несет в себе неандертальские гены, и я не буду слишком удивлен, если окажется, что не только неандертальские, но и других гоменидных сородичей. С этой точки зрения образ жизни Баноба не кажется таким уж экстравагантным. Оставив на время этих кротких человекообразных обезьян, следующую остановку я сделал в зоопарке Арнема, Нидерланды,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 Юрген Хабермас родился в 1929 году. Немецкий философ, крупный представитель франкфуртской школы.